Варя. «Ирма Витальевна, я к этой накладной никакого отношения не имею. Совсем». Начальница, слышавшая эту фразу уже трижды, хмуро кивнула. До меня ей лично не было никакого дела, но сам факт, что подчиненную уволили, даже не уведомив ее, явно бесил. А меня бесила ситуация в целом. Мало того, что без работы осталось, так мне же еще и репутацию подпортили. Обвинили, что я в сумме сделки ошиблась. Запятую не там поставила. Для фирмы потеря не критичная, а вот с меня под возмещение убытков решили зарплату за две недели списать. Ну не сволочили. Наверняка Люськина закадычная подружка напортачила, а из меня крайне сделали. И самое смешное, что накладная была на метлы. В свете открывшегося у меня дара получился курьез. Ведьма погорела на метлах. Рорк повеселился бы, не останься он дожидаться меня в холле внизу. «Между прочим, этот момент тоже добавлял неврозности, там же караванами наши сотрудницы бродят. Небось, уже все глаза беззащитного дракона сломали. А если я в кабинете задержусь, так не постесняются и облапать. И почему все мои благие намерения оборачиваются черти чем?» На такси не поехала, побоялась, что Рорк с его ростом себе уши коленками натрет. В результате из метро выбралась едва живая. И вовсе не из-за утренней давки на одной из самых загруженных веток. Всему виной был дракон, возомнивший себя моим защитником. От напирающих сзади людей и слишком резких рывков электрички. Вот только от завистливых взглядов, прожигающих затылок и от взбесившегося сердца эти его объятия ничуть не помогали. Меня бесило все. И то, что на нас пялится посторонние, а некоторые особо бестактные особи еще и громко шепчутся, рассуждая, где я такой шикарный экземпляр отхватила. Ревность, разбуженная вчера, никак не желала засыпать. В каждой девице, облизывающей взглядом моего спутника, я видела врага. Потому и уткнулась в грудь Рорка, чтобы никого и ничего не видеть. «Меня все раздражали, давил вал неразрешенных проблем, а он обнимал, вселяя ложное чувство безопасности, которое мне так не хватало и...» «Это тоже бесило». «Охранник из другого мира, демон, который исчезнет сразу, как только появится возможность. Мужчина, которому у меня, кажется, начали появляться...» «Так, отставить воспоминания. Не до них сейчас». «Варенька, ты еще долго?» Не затруднив себя стуком, ворвался в кабинет Рорк. Не просто заглянул, а зашел, да еще и дверь за собой захлопнул. Причем так поспешно, словно за ним гнались. Приветствую, госпожа! мурлыкнул он, посмотрев на начальницу. Та грозно зыркнула на визитера, но в следующую секунду взгляд ее потеплел. Черт, неужели эта ледяная глыба растаяла при виде моего дракона? Уже знакомое раздражение начало закипать внутри, когда Рорк с улыбкой произнес. Там девушка рвется к вам. «И не одна. Говорят, у них важная информация по поводу какой-то накладной», — наморщил лоб он. «Простите великодушно, я в этом мало что понимаю». «Информация?» — оживилась Ирма Витальевна. «Накладная?» — воспрянула духом я. Но тут же напряглась, потому что Рорка внезапно подмигнул мне, а потом заговорщически шепнул. «И не только».